Открыл. Захожу во двор. Нигде никого. Казаться не могло. Ясно помню, как схватил ее, на лапка ловко вывернулась. И поймать второй раз, как не шарил, не удалось. Оглядываюсь. Никого. Куда она могла запропаститься так быстро? А у нас от калитки до сеней на стил выложены с хороших досок. И светлым светло, лето только каких-нибудь полмесяца на убыль шло. Блядь, на самой чистой доске, черт, эдак сидит и лапку о лапку от боли трет. Мне нужно так и остаться стоять, и все было бы хорошо. Ведь не часто скотина такая в гости к тебе на твой тротуар захаживает. Не привыкший к ней еще и я, не раздумывая, изо всей силы, как дал по нем ногой. И кого нет. Меня от такого пустого пинка даже в обратную сторону развернул. Я и так, и сяк, кручусь, ищу, думаю, между ног где-нибудь проскочил. А жена, заметив моего крутасы, в окно кричит. «Чего это ты там вытанцовываешь?» «Раступился, — говорю». Сказать же, что черти за руку хватают, — прищёл лапу о лапу труд, как страшно, неудобно вдруг стало. Она хитрющая. Её на какую-то там шараду не шипк-то, того, миг проскусят. Со стороны б, казалось, как ловишь кого, кого словить Ну вот скажи, на милость, кого здесь можно поймать, чёрт лысый, что ли, говорю, — а сам аж взмок весь от того, что никак этих слов выговорить не хотел и собирался, а слышу, что именно я-то их говорю. Тебе виднее кричит, а сама руку, а руку вытирает, ну, точь в точь, как тот. Да что с тобой сегодня никак припекло? Что мог ответить ей? Ничего. Махнул рукой. Я баба ты есть баба. Ни ума в тебе, ни разумения. А сам незаметно зырк в одну сторону, в другую, нигде никого. На этом все вроде кончилось. И пошел мыться. Рукомойник у нас на летнее время в сенях, обычный такой рукомойник. Рукой снизу толкаешь, пестик вверх, вода льется и мой себе себя. Толкает пестик, а он не поднимается. Подпирается что-то мягкое, и вода еле-еле капает. Открыл крышку, чтобы устранить помеху, а он оттуда, как пружина, и головкой крышку подпирает, и видно, что ее неудобно ему, больно. Я как зару, и крышкой туда его, обратно, он уперся, а я, что есть силушки, давлю его крышкой и ору, как жена, потому уж говорила, да отстанешь ты, наконец, И когда я уж всей своей тяжестью лежал на рукомойнике, прибежала перепуганная жена. «Он здесь! Зови председателя форторга! Быстро! Милиция! Он здесь! Только что хотел улизнуть!»